ТИШИНА ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ По полу из-за угла медленно выползало бесформенное пятно тени. Клац, клац. По стенам разнеслось гудение, словно рядом вдруг заработала трансформаторная будка. Клац, клац. Нервно замигали потолочные споты. Пространство вокруг вздрогнуло и передернулось, как затвор фотоаппарата. Клац. На мгновение глаза ослепила тьма. Затем сразу же вернулся свет. А вместе с ним из-за угла показалась мохнатая морда. Больше, гораздо больше, чем у Мейн-Куна. Темные полосы резко и угловато бороздили серую шерсть. Огненно-желтые глазища с вертикальными черными зрачками горели яростью. Длинные белесые усы подрагивали в такт движению носа. Кот размером с немейского льва принюхивался Ищерил пасть, которая, казалось бы, и вовсе не могла закрыться полностью. Длина тонких, острых, как иглы зубов, явно не соответствовала реально возможным пропорциям. Таких огромных и жутких тварей Липа еще не видела. Только тот экспонат. Не могло же ожить чучело. Когти снова клацнули по каменной отделке пола, и вслед за головой показались раздувшиеся бока. «Нет, это не оно!» то чучело было жутко тощим. Мысли путались, пытаясь собрать воедино распадающуюся картину мира. Не бывает таких котов. Оно не настоящее. Муляж, костюм, актеры, голограмма. Лихорадочно перебирая варианты, Липа с трудом оторвалась от созерцания кота-переростка и взглянула на друзей. Ира застыла на месте. Ее лицо было искажено страхом. — Тоша, что это? Почему этот кошмар так сидермисто двигается? а вот Чесноков, наоборот, радостно подался вперед, забыв, что только что безобразно скандалил. «Вау! еще один роботизированный зверь! Как тот шакал в кафе!» Антон беспечно сделал несколько широких шагов к коту, совершенно не переживая из-за его оскала. «Кис-кис-кис, как же тебя круто сделали!» «Тош, не надо, не трогай его!» прошептала сзади Ирина, но парень уже протянул руку вперед. «Ну-ка, куда тут у тебя карты вставлять надо?» Антон дотронулся до загривка существа, и в ту же секунду оно взвыло и дернулось. Мелькнули когти, и Чесноков, закричав, завалился на спину. Его футболка была располосована, а на груди быстро расплывалось пятно крови. Ирина подскочила к нему. — "Господи, Антон, ты живой? — затем развернулась к огромному коту и топнула ногой. — Пошел вон, урод плешивый, брысь! Существо утробно зарычало и снова опасно взмахнуло перед собой когтистой лапой. Его хвост хлестал по бокам, а уши агрессивно прижались к голове. «Да вы издеваетесь, что ли?» — заорала Ирина в пространство вне себя от злости. «Эй, организаторы хреновы! Это уже совсем не смешно!» Зверюга согнула передние лапы и прижалась к полу, словно собираясь прыгнуть. Не сводя с огромного кота глаз, Ира медленно наклонилась к стонущему Антону и помогла ему подняться. «Давай, Тош, идти можешь? Не знаю, что здесь происходит, но еще чуть-чуть, и этот монстр реально нас сожрет». Она бросила быстрый взгляд на подругу. — Лип, отвлеки его пока как-нибудь. — Я? Липа задохнулась от ужаса. Голос прозвучал хрипло. — Чем я его отвлеку? Предложу пожевать мою ногу? Вместо ответа Антон проковылял к стене и попытался снять какую-то секиру. Но стоило поднять руки, как он вскрикнул от боли. — Блин, похоже, мышцы задел. Ир, сними эту штуковину. Ирина вцепилась в древко и изо всех сил дернула. И в этот же момент кот прыгнул вперед. Заорав благим матом, Антон прикрыл руками лицо и каким-то чудом врезался в огромную тушу плечом, отводя удар когтей от своей девушки избивая зверя с траекторией. Ира завизжала, бросила попытки снять со стены оружие и рванула прочь из зала. Антон со стоном кинулся за ней, окликая на ходу, пытаясь перекричать ее вопли. Алипа так и не смогла пошевелиться, скованная ледяной изморозью страха, что не позволяло ни вдохнуть, ни шагнуть, ни повернуть голову. Зубастое чудовище неловко встало и встряхнулось. Затем медленно повернулось, уставилась на липу и завыло. Споты вновь начали сбоить, будто звуки, которые производило это существо, каким-то мистическим образом поглощали свет. Помещение наполнилось гнилостным запахом, а к ввинчивающемуся в мозг вою добавилось низкое утробное рычание. Спецэффекты. Розыгрыш, 3D-симуляция, метались мысли. Этого просто не может быть на самом деле. но с каждой секундой уверенность в этом таяла. Клац, клац. Нервно стуча об пол хвостом, тварь направилась к Липе. И с каждым новым брицанием ее очертания расплывались, смазывались, пока гигантский кот не превратился в мутное серое пятно. Липа не сразу поняла, что это слезы застилают глаза. «Стоять, лежать, бежать, бежать!» Она собрала все оставшиеся силы и сумела пошевелить обледеневшими пальцами. Оцепенение спадало так же быстро, как прежде накатывала паника. Разомкнув губы, Липа судорожно вздохнула. Вопль ужаса уже был готов вырваться из ее груди, как она различила у стены еще одно размытое пятно, сливающееся с тьмой. И только два светлых шнурка, свисающих с пояса черного балахона, выделялись посреди всего этого безумия. — В склепе! Я видела его в склепе! — ужас накатил с новой силой. выбив воздух из легких и намертво пригвоздив к полу. Но в этот раз незнакомец не истаял в воздухе, как призрак. Из широкого рукава показалась бледная кисть, обмотанная четками. Медленно он поднес палец к лицу, скрытому надвинутым капюшоном. Любой бы понял в этом жесте призыв к тишине. Но разве можно верить тому, кто способен растворяться в пространстве? Там, в склепе, липа струхнула так, что побежала вперед, не разбирая дороги. Наткнулась на Виктора, но оставила друзей позади. Теперь, кажется, с ней поступили точно так же. События этого дня пронеслись в памяти одно за другим. Клац! Крышка саркофага отъехала, и из него показался Тимур. «Я на вас всех в суд подам!» Клац! Виктор резко наклонился к ее уху. «Если что, я свой номер в твой телефон вбил». Клац! Вульгарная девица впилась в губы Антона. «Много в тебе того, что придется ему по вкусу!» Клац! Кошмарный монстр подошел вплотную и ткнулся мордой в бедро. Не удержавшись на негнущихся ногах, Липа привалилась спиной к железному щиту, что висел на стене, а кот спружинил на задних лапах и водрузил передние ей на плечи. Она зажмурилась, судорожно цепляясь за край щита за спиной. Каменная тяжесть давила вниз. Отставшего нестерпимым зловония в горле застрял едкий ком. Липа поняла, что еще немного, и ее стошнит. Жесткая, колкая шерсть царапало щеку и шею. В голове не осталось ни одной мысли. Лишь клубилась звенящая пустота, в которой вдруг прошелестело тихим дуновением. — Липа, родная моя девочка! — Мамочка, мама, забери меня отсюда! На мгновение вокруг будто снова запахло сдобой с корицей. Зазвенел смех сестры, по-доброму заворчала мама, согревая улыбкой. Но это идиллия растаяла от недовольного утробного рычания хищника, у которого из-под носа увели желанную добычу. Звук волной вибрации прокатился по всему телу. По ногам болезненно хлестнул твердый, как палка, хвост. А следом исчезло давление. Тварь опустилась на пол и, клацая когтями, пошла прочь, унося с собой гудение электричества. Когда через несколько мучительно долгих мгновений шаги затихли, Липа осмелилась открыть глаза и обнаружила, что она осталась в зале одна. Сладко-мерзкий запах разложения по-прежнему витал в воздухе, а у стены снова было пусто ни загадочного монаха, ни его балахона. Липа развернулась и со всех ног бросилась догонять друзей. Она уже не полагалась на свой слух. После пережитого ужаса вообще начала сомневаться в собственном рассудке. Но все же ей показалось, что кошмарное существо вышло из зала в противоположную сторону. Спустя несколько коридоров и поворотов, Липа, запыхавшись, притормозила у огромного зеркала, висящего на стене в тупике. Уперев ладони в колени, она тяжело дышала, из-под разглядывая свое отражение. Крёбанное зеркало!» Она со злостью толкнула тяжелую винтажную раму, но никаких проходов по-прежнему не открылось. «Мы же... мы же уже проходили мимо него!» Или это другое?» Ее хриплый голос разнесся по пустому коридору, а вдали, словно в ответ, раздался панический визг Ирины, а следом что-то гневно выкрикнул Антон. Липа развернулась на звук, и в этот момент в отражении промелькнула шальная девица в красном платье. Но рядом никого не было, да и зеркало спустя секунду снова отражало только саму Липу. «Это с тебя все началось!» Она погрозила кулаком привидевшейся фигуре, напоследок стукнула костяшками пальцев по зеркальной поверхности и побежала туда, откуда доносились крики. «Да что ж такое! Опять этот зал! Мы тут по кругу бегаем, что ли, как белки в колесе?» Постамент, где ранее стояло тощее музейное чучело, был пуст. Сам же кот теперь превратился в раздувшегося кровожадного монстра с клыками и иголками. «Кажется, он стал еще больше!» На полу сидела Ира с растрепанной прической, вжавшись спиной в угол и лихорадочно расстегивала ремешки на туфли. Перед ней, словно рыцарь в сияющих доспехах, стоял окровавленный Чесноков с алебардой наперевес. А страшилище, как остервеневший пес, вцепилось зубами в древко, рычало и рвало его из рук. Липа с опаской добежала до постамента и выглянула из-за него. «Ребят, замрите!» — шепотом призвала она. Бах! В голову монстру прилетело каблуком туфли, и он взвыл, не выпуская из пасти древку алибарды. Ты что делаешь, идиотка, ты же его только сильнее разозлишь! заорал Антон. Телефон, телефон! Мой из кармана вытащи! Ира принялась расстегивать вторую туфлю. Ты же сам сказал, это робот! нервно выкрикнула она в ответ. Они не злятся, а вот повредить электронику в башке можно. Зачем мне твой телефон, придурок? «Антон, замри, не шевелись!» — Липа снова попыталась достучаться до ошалевшего парня. «В полицию звони, в МЧС, куда угодно! Как я тебе замру, эта тварь мне глотку порвет за секунду!» Чесноков наконец услышал, что ему советуют из-за постамента. Жившая чучело отпустила деревянное древко, и мерзко, противно пронзительно воя, заметалась перед зажатыми в угол жертвами. Его хвост хлестал по бокам, А дыхание наполняло зал такой вонью, будто он питался исключительно тухлой рыбой. Антон неловко перевернул оружие острием вперед и от движения застонал от боли. Его футболка вся пропиталась кровью на груди и животе, но он стиснул зубы и теперь водил олибардой перед собой, повторяя движение гигантского кота. Ирина, наконец, справилась с застежкой и замахнулась. «Стой!» завопила Липа так, что кот резко обернулся и уставился на нее пылающими глазищами. Она испуганно вжалась в холодный камень постамента. — Тише, тише! — свистящим шепотом проговорила она. — Вы оба успокойтесь и не шумите! — Издеваешься? — прошипела в ответ Ирина. — Как тут можно успокоиться? Совсем сдурела! Тварь вновь повернулась мордой к двум своим жертвам. — Ему не нравится шум! — быстро проговорила Липа. Кот дернул ухом в ее сторону. а Ирина и Антон наконец замолчали. Но зверюга все равно приникла к полу, явно намереваясь прыгнуть, несмотря на направленный на него металлический наконечник. «Почему не сработало? Они же молчат!» Кот сделал выпад. Его зубы вновь сомкнулись на алебарде, и он рывком выдернул ее из рук Антона. Вдруг по коридору пронесся звонкий хохот, а следом в зал вбежали две девочки с косичками. «Господи, дети!» «О, тигруля!» «Эмили, смотри, какой стал толстенький!» Кот обернулся на звук, а девочка в припрыжку побежала прямо к нему. «Шарлотта, подожди!» Вторая девчушка понеслась следом. «Я первая!» «Не подходите!» Проорал Антон. «Он опасен!» «Стойте, нет!» Липа выскочила из-за постамента и бросилась к девочкам, но явно не успевала. Ирина с ужасом прижала к груди оставшуюся в руках туфлю. «Бегите отсюда!» Антон замахал руками. «Тоша!» Все смешалось в дикую какофонию криков, визгов и рычания. Шарлотта добежала до кота и, ловко поднырнув под мордой, схватила за хвост и дернула. — Я первая. — Рр, мяу! Она побежала дальше. — Я первая, я первая. — Так нечестно! — обиженно прокричала другая девочка. Мазнув по запястью лапы косичкой, Шарлотта увернулась и от нее, и забежала за постамент. Неуловимым пятном светлого платьица пронеслась рядом ее сестра. А затем крики разом стихли, и лишь эхо недовольного рычания гудело по залу. Потолочный светильник мигнул раз, другой. Тварь, раззявив пасть, вывалила потемневший язык, и вдруг лизнула Антона по разодранной футболке, словно пробуя его раны на вкус. Парень дернулся, но не попытался убежать, стоял, не шелохнувшись. Рядом с широко распахнутыми глазами сидела Ирина. По ее щекам бежали дорожки слез. Кот повернулся и немигающим взглядом уставился на нее. Он недовольно покрутил головой и принюхался, словно до этого полагался исключительно на обоняние, но интересовавший его запах вдруг испарился. В груди твари еще клокотало рычание, но явно затихало. Хвост тяжело брякнулся опол, одновременно с громким хлопком лопнула одна из лампочек под потолком, заставив всех вздрогнуть. Посыпались осколки вперемешку со снопом искр, а кот замер без движения. Секунды тянулись бесконечно, складываясь в минуты, но кот так и стоял истуканом, как механическая игрушка, у которой кончился завод. «Выключился!» — пискнула Ирина и шмыгнула носом. «Тош! Тоша!» — Антон сделал несмелый шаг вперед. «Не знаю. Глаза-то еще светятся». Он поднял с пола алебарду и резко выпрямился, тут же болезненно охнув. Но тварь никак не отреагировала. «Похоже, и правда отключился». Для пущей уверенности Антон легонько ткнул зверюгу древком. «А здесь проход открылся», — негромко сообщила Липа, показывая рукой за постамент. «Похоже, девочки туда и убежали. Господи, как представляю, что кот моках их... аж дурно становится». «Может, они с этим роботом заодно?» Антон стоял, опираясь на алибарду, как на костыль. «Актрисы типа... А то чего они тут шастают, как у себя дома, да еще и без родителей?» «И знают, где проходы», — согласилась Липа. Версия действительно выглядела логично. «Да плевать! Это уже ни в какие рамки! С меня довольно! Сквозь слезы рявкнула Ирина. «Я домой хочу!» Замерши было кот дернул хвостом, словно привлеченный шумом. Все трое испуганно застыли, глядя на него. Но секунды шли, а он оставался неподвижным. Ира осторожно подобрала вторую туфлю, на цыпочках прошмыгнула мимо кота и первой полезла в узкий, как бойница, проем за постаментом. Следом поспешили и остальные. Тоха хотела и алибарду с собой прихватить, но весела она, видимо, прилично, поэтому она ставила ее возле входа, аккуратно прислонив к стене. «Антон, давай быстрее!» — нервно шикнула на парня Липа, толкая в спину. «Не хватало еще тут застрять». Находиться в темном узком тоннеле, где с двух сторон давит каменная кладка, было крайне неуютно. Липа издала нервный смешок. А «Зато жирный кот сюда не пролезет!» Стоило только вывалиться на открытое пространство, как в стене заскрежетал невидимый механизм, и части кладки сдвинулись, схлопывая проем. «Господи, раздавить же могли!» — воскликнула Ира. «Они что там, совсем уже, что ли?» Алипа и вовсе не могла вымолвить ни слова. «Задержись я в этом каменном мешке на секунду дольше!» «И куда теперь?» — Антон вертел головой из стороны в сторону. Влево и вправо каменной кишкой тянулся коридор, освещённый современными трековыми светильниками. Деталь, которая напоминала о том, что они все еще проходят квест, они погрязли в средневековом безумии. Ирина резким дерганым движением открыла сумочку и вытащила конверт со своими картами. Затем достала содержимое, демонстративно швырнула на пол и начала со остервенением топтать. «Вот, получите, сволочи! Надеюсь, чипом или что там у них внутри, конец!» «Ир, погоди!» — проговорила Липа. «Я в эту бесовщину больше не играю, и вам не советую, а тебе, Чесноков, настоятельно рекомендую прививку от столбняка сделать и тест на ВИЧ заодно, а то мало ли скольких таких вот Антошу этой лохудры красной было!» Антон раздраженно вздохнул и покачал головой. «Ты опять? Меня чуть на колбасу не располосовали, а ты все об одном? Истеричка!» Подруга смерила его гневным взглядом, развернулась и рванула прочь, скрываясь за поворотом. «Мы все на нервах, но нельзя же так!» «Сейчас разделимся, как в фильме ужасов, и всем конец. Надо ее вернуть». Липа нервно хмыкнула от своего недовольного сравнения и уставилась на Антона, ожидая, что он пойдет за своей девушкой. Но нет, он не спешил ее догонять. «Ладно, тогда я сама». Она сделала шаг, но Антон схватил ее за руку, останавливая. «Да остынет она. Ты же видела, я не виноват был, а Ирку как переклинила на той дамочке». Не желая слушать оправдания по второму кругу, Липа решительно направилась вслед за подругой. Когда она свернула за угол, длинный коридор, убегающий вперед, оказался пуст. Гладкие каменные стены не предполагали никаких боковых проемов или дверей. Лишь в самом конце едва заметно утопали во мраке очертания ступеней винтовой лестницы. «Ир — Ир! — крикнула Липа, но ответа не получила. Позади что-то проворчал Антон и громко охнул. Она поспешила назад и увидела, что парень привалился спиной к стене, а на его лбу выступила испарина. «Эй, ты в порядке?» — она тронула его за плечо. «А что, похоже?» — он кисло скривился. «Как бы зашивать не пришлось. Давай скорую вызовем, ты бледный совсем». Антон кивнул и принялся щупать себя по карманам. «Черт, а телефон мой где? Выронил, что ли?» Он развернулся, злопнул стену, где совсем недавно был узкий проход, Искривился от боли. — Постарайся не делать резких движений. Отдышись немного и пойдем. Нужно найти ресепшн. И Ирину. Если честно, я уже ничего не понимаю. Как она смогла так быстро уйти? Коридор такой длинный, а ее уже и след простыл. Не в воздухе же растворилась? На метлу свою запрыгнула, — огрызнулся Чесноков. — Ведьма психованная. Липа не поддержала саркастической шутки, ощущая, как неясная тревога ледяной змеей ползет по позвоночнику. Она обхватила себя руками, а взгляд упал на конверт, лежащий на полу. Ира точно доставала все семь карт, чтобы от души на них потоптаться. Но сейчас рядом с порванным и смятым конвертом лежала всего одна. — Ты карты не брал? — Антон тоже с недоумением уставился на пол. На глазах картинка на одинокой карточке начала тускнеть, но ключа не появилось. Вместо него пластиковую рамку прямоугольника заполнила чернильная тьма. статистика липа четыре ключа из семи антон четыре ключа из семи ирина три ключа из семи